«Ну, теперь можно и по домам», — весело сказал он, захлопнув дверцу. «Михаил Дмитриевич», — осторожно позвал Алексей, обрадованный таким благотворным изменением в настроении шефа, — «что такое?» «А я видел машину-то». «Какую машину?» «Ну, ту, которая за нами с утра ездит». «Где?» — подскочил директор с антихуюта. «На Плющихе. Около дома. Вы поднялись, а он минут через двадцать подъехал». «И что?» Ничего, уехал. Почему уехал? Увидал ваш джип, и сразу задний ход. Аж коробка взвыла. Точно это был тот самый Жигуль. Ну да. А девятка за ним рванула. Какая девятка? Темно-синяя. Почему же ты мне сразу не сказал? Очень вы оттуда огорченные вышли. Прямо без лица. Ладно, без лица. Свирельников набрал номер Алипанова. Но тот оказался, видите ли, недоступен. Михаил Дмитриевич поколебался и выдавил Тонин телефон, но отозвался автоответчик. «Ага, легли». Он соединился со Светкой. Она была в Саше и радостно сообщила, что примеряет ту самую куртку, про которую рассказывала. «Ты обалдеешь?» «Обязательно». «Ты вечером приедешь?» «Наверное». «Приезжай. Ты должен увидеть меня в этой куртке». «Увижу». Он совсем не кстати подумал о том, что жизнь с женщиной... Это вообще какое-то бесконечное, на годы растянувшееся дефиле, во время которого подруга изо дня в день показывает тебе разные наряды, начиная с белопенной свадебной фаты или медового прозрачного пеньюара и заканчивая старушечьими платочками, а под конец похоронным черным платьем. При условии, конечно, что ты переживешь свою жену. Завибрировал телефон. Алло. звонил засекреченный?» спросил Алипанов. «Звонил» ответил свирельников, вылезая из машины, чтобы водитель не слышал разговора. «Ну и как твое контрнаблюдение?» «Лучше всех. Скоро доложу». «Как Антонина?» «Замуж собралась». «Да ты что!» Аж присвистнул Алипанов. «Ну-ка, рассказывай». Свирельников, помявшись, поведал оперу без соплей, конечно. Про то, что она живет, оказывается, с Веселкиным. Более того... Бывшая супруга теперь претендует на сантехуют. Рассказ вышел сдержанный, достойный даже не без юмора. Вот ведь как! Он мне фили, а я ему тоньку. Бартер. То ли хихикнул, то ли всхлипнул в заключении Михаил Дмитриевич. Мда, ситуёвина. Обычно шутливый опер не только не поддержал его юрниченье, а напротив вдруг стал непривычно серьезен. Ну, теперь кое-что понятно. Тебе лучше всего отъехать куда-нибудь из города, хотя бы на несколько дней. Мне? Куда? Зачем? Тебе. Туда, где тебя никто не будет искать. Ты вроде в Испанию собирался. Да, я Светке обещал. Но доктор не советует, говорит. Вредно, жара, виной каитус континиус. Что? Ну, это когда без перерыва. Без перерыва нельзя. Молодые этого не понимают. А что ты ей еще обещал? За грибами свозить. Вот, и вези! Куда-нибудь подальше. В Ельдугина! Вдруг осенила Михаила Дмитриевича. Это где? За Кимрами. Там новая база открылась, боевой привал. Придумают же! Годится. Неужели все так серьезно? Боюсь, да. Может, я, конечно, ошибаюсь. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Хорошо, завтра поеду. Нет, сегодня. А я тебе туда буду звонить. Если понадобится, сможешь там задержаться? Смогу. Вуглич, в случае чего, проскочим. Я там никогда не был. Но ты хоть объясни. Обязательно. Не по телефону. «Где и когда?» «В 22.30 ты должен стоять на Дмитровском шоссе возле указателя деревня Грибки. Это несколько километров от окружной. Понял? Может, мне с собой ружьишко взять? Зачем? Для этого есть профессионалы. Лучше авансик прихвати. Сколько? По совести».